Я снова сел в машину и отъехал в дальний конец стоянки. День второй. В центре города, в ливень, я предложил укрыться под зонтом, промокшей до нитки девушки. День третий. Я сходил в больницу и стал донором, сдав 200 граммов крови. День четвертый. Я позвонил живущему по соседству знакомому, вспомнив, что ему нужны покрышки, и рассказал, где их можно купить с 50-процентной скидкой. День пятый. Помог пожилой женщине донести покупки до машины. День шестой. Согласился посидеть с соседскими детьми, пока их мать была на вечеринке с друзьями. День седьмой. Ходил в центр помощи слепым и читал сказки слабовидящим детям. День восьмой. Подавал обед в бесплатной столовой для бедных и бездомных. День девятый. Послал другу записку со стихотворением. День десятый. У соседей сломалась машина и я отвез их детей в школу. День одиннадцатый. Помог упаковать и доставить в офис армии спасения необходимые вещи. Дни 12 и тринадцатый. Приютил у себя нескольких иностранных студентов, приехавших по обмену. День 14. Помог местному отряду бойскаутов провести их очередное собрание. День пятнадцатый. В машине соседки сел аккумулятор, и я помог ей ее завести. День шестнадцатый. Написал под диктовку письма для четырех человек, лежащих в больнице. На семнадцатый день я отправился в местный приют для животных и вывел двух собак на прогулку в парк. День восемнадцатый. Подарил свой бонус постоянного клиента авиакомпании Группе музыкантов-старшеклассников, улетавших на конкурс в Калифорнию. День девятнадцатый. Работал в местном бюро социального обслуживания. Развозил обеды на дом престарелым людям и инвалидам. С двадцатого по 23 третий день. Я вместе с инструктором водил в поход ребят из негритянского гетто. Кстати, был очень интересный этот поход, и для меня был в жизни первым. День 24 четвертый помогал общине местной церкви в проведении благотворительного базара. Дни 25 и 26. Работал с бригадой на строительстве жилья для малоимущих. День 27. Предоставил местному благотворительному обществу свой дом для собрания. День 28. Помог соседу убрать во дворе листья. День 29. Пек печенье для школьной благотворительной распродажи. Кадор Гамильтон зааплодировал и потом сказал, что ж, очень неплохо, сынок, но что это делал в тридцатый день? Джейсон рассмеялся. Я угостил вас и мисс Гастинг с печеньем, которое осталось после той распродажи. Да, верно, вспомнил Гамильтон. Я готов поклясться, оно было очень вкусным. У меня больше нет вопросов. После того, как Гамильтон вернулся на свое место, Дурли ринулся в атаку. «Мистер Стивенс, какова совокупная стоимость в денежном выражении услуг, о которых вы нам тут рассказывали?» Дурли указал на записи Джейсона с таким видом, будто они испачканы в грязи. Джейсон смущенно пожал плечами. «Понятия не имею, сэр». «Не кажется ли вам, что их стоимость близка к нулю?» — удавил на него Дурли. «Возможно», — согласился Джейсон. И тем не менее на основании этих записей Дурли ткнул пальцем в лист бумаги, который держал в руке Джейсон, «Вы утверждаете, что сумеете распорядиться миллиардами долларов». Джейсон на пару секунд задумался и затем ответил. «Дедушка велел дарить людям то, чем я владею. И поскольку ничего своего у меня не было, мне оставалось дарить частичку себя». Он собрался с духом и выпалил. «По-моему, распоряжаться деньгами гораздо легче, чем распоряжаться самим собой». По-видимому, вы шутите, шокированный Дурли поднял руки вверх, как будто умоляя небеса избавить его от подобных глупостей. Я прервал разыгрываемый им спектакль. Мистер Дурли, у вас есть еще вопросы к ответчику? Нет, ваша честь. В этом деле все яснее ясного, напыщенно ответил Дурли и сел в кресло. Я кивнул Джейсону и, подумав, огласил свое решение. Суд считает, что Джейсон Стивенс выполнил волю Говарда Реда Стивенса и постиг дар бескорыстия. В течение следующих тридцати дней Джейсон Стивенс должен продемонстрировать свою способность делиться этим даром с другими людьми. Стук моего молотка возвестил об окончании судебного заседания. Я ушел в свой рабочий кабинет, сел в кресло и стал думать о том, хватило ли бы у меня сил ежедневно, в течение месяца, дарить что-то людям. Потом я вставил в плеер диск с надписью «Дар бескорыстия». Передо мной на экране появился Ред Стивенс.